Глава девятнадцатая. Аслан Тураев. «Аслан, ты дома?» – раздался голос отца в холле. Тураев недовольно нахмурился и застегнул рубашку на все пуговицы. «Не сдержалась Джамиля, выложила маме новость. Теперь придется отдуваться», – с досадой подумал он. «Здравствуй, мамочка». Он улыбнулся матери, крепко пожал руку отцу. «Что привело вас ко мне в дом так рано? Ты знаешь что?» Сурово взглянул на него отец. «Что происходит? Вчера этот обстрел у магазина, а потом сообщение от Джамили, что ты не собираешься жениться на Марине. Что происходит? Мам, давай сюда шубу». Аслан заботливо освободил плечи любимой матушки от верхней одежды и спрятал ее в гардероб. «Как мне успокоиться? Я когда-нибудь увижу внуков. Сестры твои у нас уже две недели гостят. Все не дождутся, когда ты приведешь в дом будущую жену». «А ты передумал? Мы устали от того, что ты отвергаешь правила, Аслан. Пойми, так нельзя. Если с отцом невесты был уговор, мы не можем отказаться от свадьбы». Аслан проводил родителей в просторную гостиную. «Маргарита, подай кофе и угощение для моих родителей», — приказал он. Та кинулась на кухню. «Вчерашний обстрел связан с заводом? Что вы снова никак не поделите?» — повернулся к нему отец. «Новая фабрика не дает кое-кому покоя». Аслан нахмурился. «Федор Лебединский решил пойти против меня». «Это плохо. У него есть связи». Отец помрачнел. «Может найти коса на камень. Если будет надо, обязательно найдет». Аслан уверенно вскинул голову. «Из-за этого ты решил отложить семейную жизнь на неопределенный срок». С укором взглянула на него мать. «Я не откладывал семейную жизнь». «Моя Ева вернулась!» Устроившись напротив родителей, спокойно произнес Аслан и взглянул на родителей в упор. «Ева? Дочка Новицкого, которую не смогли найти?» Изумилась мать. «Да, Ева. Жива и здорова. И она воспитывает нашего общего ребенка. Позавчера вечером я узнал, что четыре года назад стал отцом. Ребенка?» Теперь пришла очередь отца удивиться. «Как Джамиля могла промолчать о ребенке?» «Джамиля хотела, чтобы я рассказал вам обо всем сам. А получилось, что я не успел. У вас есть еще одна внучка». Мать побледнела. Все молчало и не спускала с него глаз. «Как же мы ничего не знали!» Хмуро взглянул на ослана отец. «Никто не знал. Ева думала, что меня больше нет. Я думал, что нет ее». Если бы у нее не отняли вид на жительство, мы бы так ничего и не узнали. И что ты думаешь делать дальше? Я собираюсь как можно скорее дать фамилию Еве и дочери. Мы поженимся в ближайшее время. Незачем тянуть. Я и так слишком многое упустил. Где сейчас Ева и ребенок? Вчера я перевез их сюда. В доме Новицких им не место. Моя жена и дочь будут жить со мной. «Другого я не позволю». «Это неразумно. Как ты можешь быть уверен, что ребенок твой? Мы договаривались с отчимом Мариной, что ты на ней женишься в ближайшее время. Твой отказ окончательно испортит отношения с Федором». «Ребенок мой. Мне не нужны доказательства. И я никогда не женюсь на женщине, которая легла в постель другого мужчины». «Что значит легла в постель другого мужчины? Марина не могла так поступить». Родители ошеломленно переглядывались. «У тебя есть доказательства ее поступка?» «Да, есть. С Мариной покончено. А нам с Евой необходимо ваше благословение, чтобы мы могли поскорее оформить отношения». «Не может быть никакого согласия, пока ты не сделаешь экспертизу, которая документально подтвердит твое отцовство». «Где была так долго Ева Новицкая?» «Почему она не обратилась к нам за помощью, когда узнала, что ждет от тебя ребенка?» «Ева и малышка здесь? Я хочу видеть твою дочь!» Напряженно сложив руки, попросила мать. «Не будь наивной, Мария!» – одернул ее отец. «Если мы откажемся от договоренности с Лебединским, семью ждут не лучшие времена. Где доказательство, что ребенок Евы от Аслана?» «Как мы будем выглядеть в глазах людей, если окажется, что она солгала?» «Я приведу Еву и малышку, чтобы познакомить с вами». «Пожалуйста, постарайтесь нас понять». Стараясь говорить спокойно, Аслан примирительно поднял ладони вверх. «Ребенок мой! Мне не нужны доказательства!» Оставив мать и отца в столовой, Аслан отправился за Евой. Его охватило напряжение. В его семье было не принято отказываться от обязательств в отношении невесты. Родители правы. Хрупкое равновесие окончательно пошатнется. Но Федор Лебединский уже показал свое истинное лицо. Назад пути нет. Аслан ни за что не отдаст новую фабрику в лапы ушлых владельцев, привыкших наживаться на чужом труде, захватывая перспективный бизнес. Если родители согласятся принять его брак с Евой, он одержит еще одну победу над условностями, которыми обременена его родня со стороны отца. Если же родня от него отвернется, один он не справится с нависшей над фабрикой угрозой. В детской царило оживление. Ева уже успела переодеть Алису в модные джинсы и новый розовый свитерок, и расчесывала ей волосы. Сама она была в строгом темно-синем платье с тонким поясом на талии и успела освежить губы блеском. «Папа!» – глазки Алисы вспыхнули радостью. «Смотри, у меня новый свитерок! Мама сказала, что я красивая!» При взгляде на своих девочек Аслан не смог сдержать улыбку. «Ты очень красивая!» – похвалил он дочку и протянул к ней руки. Не дождавшись, когда мать закончит с ее волосами, Алиса робко шагнула к нему. Аслан подхватил ее на руки и на миг счастливо прикрыл глаза. Какое же счастье держать на руках своего ребенка, который перестал его бояться. «Пойдем, Ева, будем знакомиться с моими родителями», — указал неловко застывший с расческой в руках возлюбленный на дверь, кивком головы он. «Будет сложно, да?» Она встревоженно взглянула на него. Аслан подмигнул ей. «Никто не говорил, что будет легко, но мы прорвемся». Если его избранница и волновалась, то не подала виду и покорно последовала за ним. Аслан распахнул двойные двери в гостиную и пропустил Еву вперед. Маргарита уже успела подать кофе и горячие блинчики. И гостиная наполнилась восхитительным ароматом. «Доброе утро!» – приветливо улыбнулась родителям Ева. Мать Аслана взглянула на его женщину и ребенка у него на руках и в одно мгновение потеряла самообладание. «У нее твои глаза, Аслан!» Прикрыв рот рукой, шепнула она. «Тут и обсуждать нечего». Отец поднял тяжелый взгляд на Еву. «Как же так вышло, дочка? Почему мы ничего не знали о маленькой девочке?» «Я не знаю». Она покачала головой, едва сдерживая слезы, Я была так напугана. Когда сообщили, что Аслан погиб в той страшной перестрелке, моя семья слишком категорично отнеслась к моей беременности. Мне хотелось спрятаться ото всех. От осуждающих взглядов, от жестокости отца. Где ты жила все это время? Подруга позвала меня к себе в Турцию, и я уехала туда. Там же родилась Алиса. Но где гарантия, что ребенок от моего сына? Разве мало в Турции мужчин с карими глазами? Ева побледнела, а Слану ловил, как дрожат ее красивые руки. Чувствуя, как его переполняет возмущение, он спустил дочку на пол и шагнул вперед, словно прикрывая любимую от неприятных расспросов. Я не хочу, чтобы вы подвергали Еву допросам. Я просто прошу вашего благословения на этот брак. Едва сдерживаясь, обратился он к родителям. «Ты представляешь, что начнется, если ты откажешься от правил?» Помрачнил отец. «У нас появится враг. Очень нехороший враг. И все из-за твоей одержимости этой женщиной. Ты слеп от своей любви, Аслан. Ты привел в дом женщину, не засватав ее. Привел накануне свадьбы с другой. Почему она не пришла к нам, когда узнала о ребенке? Может, от того, что никакого ребенка не было, а появился он уже в Турции?» А сейчас ей просто нужны твои деньги. Вот она и вернулась так внезапно, чтобы поиграть на твоей одержимости. Я всю свою жизнь иду против правил. Ева – мой выбор, и у нас уже есть ребенок. Я не хочу шума и не собираюсь подвергать ее испытаниям, к которым ее никто не готовил. Мы пригласим тех, кто готов принять гражданскую церемонию без осуждения. Надеюсь, вы примете мое решение. Родители переглянулись. «Ты ведь не оставил нам выбора, верно, Аслан?» Суров взглянул на него отец. «Мой выбор — Ева. Женщина, которая чудовищным образом оказалась выброшенной на обочину жизни с моим ребенком под сердцем». Вспыхнул Тураев. «Церемония состоится в ближайшие дни. Двери моего дома открыты для тех, кто примет мой выбор с чистым сердцем. Другого не будет». «Я отец этой девочки, и я хочу, чтобы наши отношения с ее матерью узаконили как можно скорее». «Мы тебя услышали, Аслан. Я согласна с тобой. Ребенок должен быть записан на тебя как можно скорее», — подала голос мать. «Но ты не можешь идти против отца. Ева, дочка, подойди к нам со своей малышкой». Ева взяла Алису за руку и сделала шаг вперед. Мать Аслана коснулась ее руки». «Если тебе нечего скрывать, то добро пожаловать в нашу семью». «Спасибо», – тихо ответила Ева и подтолкнула малышку к родным бабушке и дедушке. «Меня зовут Алиса. Папа сказал, что я красивая», – сбивчиво заговорила девочка. Запнулась, вспыхнула и улыбнулась. Ответная улыбка осветила лицо Марии, и Аслан от отпустившего напряжения на миг прикрыл глаза – Если его мать приняла Еву, самое сложное позади. «Если... если вам нужны доказательства, что Алиса родная дочь Аслана, я не буду препятствовать проведению экспертизы, позволяющей определить родство», запинаясь, произнесла Ева. Обхватив плечи дрожащими руками, она уверенно взглянула на родителей Аслана. «Что ж, если ты не лжешь, то тебе нечего бояться». Будущий свекор пронзил ее осуждающим взглядом. «Но то, что ты скрыла от нас ребенка, очень нехорошо. Когда Аслана объявили погибшим, ты должна была прийти к нам». Ева вспыхнула. «Я свободная женщина. Я никому ничего не должна». Расправив плечи, решительно произнесла она. «Но если требуется провести унизительную процедуру, которая подтвердит родство Аслана и дочери, я на нее готова». В гостиной повисло тяжелое молчание. Отец едва заметным кивком приказал матери собираться на выход, и они вместе поднялись. «Войны с отчимом Марины не избежать», — сказал отец уже у выхода, задержавшись в дверях. «Я поговорю с диаспорой, но, боюсь, тебе надо приготовиться к худшему, Аслан. У Лебединского есть связи там, где их нет у нас. Ты поднял завод, вывел его на огромную прибыль, а теперь его хотят поглотить». Иногда отступить лучшее, что ты можешь сделать. Забрать то, что по праву твое, Еву и дочь, откуп, и начать все сначала. Отдать стальных волков? Ни за что. Новый проект принадлежит нам, и я не отдам его в лапы голодных хищников. Чувствуя раздрай в душе от напряжения, возникшего между Евой и его родителями, взорвался Тураев. «Ты слишком горяч, Аслан. Надо быть мудрее». Уступить там, где это возможно. Так ты избежишь ненужных жертв. Я не отдам завод Федору Лебединскому. Это мое последнее слово. Если родственники воспримут в штыки твою внезапную женитьбу не по традициям, тебе будет неоткуда ждать поддержки. Диаспора от тебя отвернется. а один в поле не воин. В следующий раз Лебединский будет целиться не по витринам, он будет целиться в тебя и твою Еву. Если родня откажет мне в поддержке, то какой смысл в родственных связях? К чему мне предатели со всех сторон? Я поговорю с ними, но готовься ко всему. В понедельник утром прибудут специалисты из медцентра, чтобы взять материал для определения родства между тобой и малышкой. Советую хорошенько допросить Еву, чтобы не чувствовать себя дураком в том случае, если родство не подтвердится. Почему ты просто не можешь ей поверить? потому что жизнь научила меня быть осторожным. Всего хорошего, осла!» Тураев проводил отца тяжелым взглядом. Дверь захлопнулась.